В лавку торговца я вошла уже черноглазой брюнеткой, но не сразу была им узнана, ниже ростом, в форме пятого военного флота и в широких очках, выхваченных в последнюю минуту с чего-то прилавка. Но как только заговорила, тот сообразил, кто перед ним. Я принесла то, что вы просили, и остаток кредитов. Без церемоний начала я, намекающим взглядом посматривая в сторону его кабинета. Саяк дилха Молча проводил в свой кабинет и нетерпеливо велел показать. Я аккуратно положила мини-контейнер на стол и открыла его. Вынув капсулу с едовито-жёлтой жидкостью, я протянула её торговцу. "Нет, нет, он забрать", боязливо махнул тот кому-то за спиной. Ко мне подбежал молодой дантуреец и молча кивнул, чтобы я положила капсулу обратно. "Чип на стол", притворно вежливо попросила я и слегка взболтала содержимое капсулы. Саяк Дилха и его помощник попятились. Достаю, согласился торговец, открыл крышку стола и двумя пальцами вынул прозрачный контейнер. Я мягко постучала ноготком о поверхность стола. Саяк Дилха медленно положил чип на край. Не бросить, настороженно покосился он на капсулу в моей руке. Я держу слово, улыбнулась я и положила капсулу обратно в контейнер. Зачем же мне подвергать нас всех опасности? Помощник торговца медленно закрыл мини-контейнер, прижал его к груди и убежал. Я тут же потянулась за чипом. Да, только надо еще редкий товар. Раз ты достать Хима, то достать и Анатера. Без него не отдать. Мгновенно выхватил чип с Якдилха и сунул в карман своей накидки. И остаток давать сейчас. Когда я вошла в его кабинет, по одному взгляду догадалась, что что-то не так. Дантуритцы лживый народ. Я и понятия не имела, что такое анацера, но ярость вспыхнула во мне леденными искрами, пробудив тьму. Не хотела красть и навлекать на себя неприятности, в случае раскрытия далеко не уйти, но он не оставил мне выбора. И как показывал личный опыт, меня не стоило доводить до кипения. Гайденаш решил нажиться, но ты крупно ошибся. Я не принужденно завела обе руки в карманы форменных брюк. И достав кредитную карту на оставшиеся семьсот тысяч без церемонии кивнула на сканер. Покажи, что это все еще тот же чип. Это был тот же чип. Я задумчиво обошла стол и, глядя только на экран сканера, спросила: Где гарантия, что ты отдашь этот чип после того, как я добуду то, что просишь? Мое слово. Самодовольно поморщился торговец. Неверный ответ. Леденым голосом отчеканила я, и яростно ухватила дантуриса за запястье. А вот этому я верю и вогнала в его руку иглу с вакуумной капсулой с песем. Саяк Дилха не успел и понять, что произошло, а когда почувствовал боль в руке, выпучил глаза и дернулся от меня. Ты как? Что делать? Завизжал он вовсе не по-мужски. Место поражения тут же начало вспухать. Я хоть и была ниже дантуриса, но гораздо сильнее. и не выпустила его руки, пока не ввела активатор до конца. А затем просто разжала пальцы, и саяк дилха повалился на пол. Отталкиваясь ногами, он пополз на спине подальше от меня. Ты больше не посмеешь меня обмануть, грозно надвигаясь на него прошептала я. Тот с ужасом смотрел на меня и на руку, становящуюся похожей на шар, и продолжал ползти. Ну, так что, история моя? Твой, твой запищал он. Отлично, люблю сговорчивых. Мстительно улыбнулась я. Выложив блокатор писем на одну ладонь, вторую протянула саяку дилха и сладко проговорила: «Договор о цене отменяется. Меняю историю на противоядие». Дрожащей рукой он вынул прозрачный контейнер из кармана и протянул мне, а потом выхватил блокатор. Я громко злобного смехнулась и широкими шагами пересекла помещение к выходу. Делать что? истерично закричал саяк Дилхав след. Шайтан, да ты еще и тупой! Засмеялась я и выходя вон крикнула: "Сам додумаешься, или руку потеряешь". Руку-то он спасет, но память нет. В блокатор П7 я примешала случайно синтезированное средство, которое влияло на одну маленькую область в мозгу. Жить будет, но ничего никому уже не скажет. Безумие любит тишину.